— А чтобы не было споров, — помолчав, сказал он, — сразу же и скажу, я готов пойти. — Погоди, алан ты хорошо сказал, но главное сейчас другое, — поднял уху Торин. — Если мы все-таки пойдем, то как лучше всего отбиваться? Вы, люди, опытны, посоветуйте же нам. — Самое лучшее — это не лезть на рожон, — проворчал Рогволт. Но если Алан сам видел все это, и морю действительно начнет заливать, то, пожалуй, лучше всего будет сделать так. Мы выходим немедленно, а лиги из а отправляем в сторону разведчиков. Идти лучше всего влево, на восток. Он повернулся к Алану. Там начинается длинная полоса дубрав и оврагов. Она тянется до самой теснины. Там можно пробраться незаметно. Все остальные в это время идут не спеша, и наденьте брони под плащи. Если там никого нет, мы проходим теснину со всеми предосторожностями, и как можно скорее, если же есть. То, я думаю, этих лиходеев лучше всего спугнуть, увести в сторону, если их окажется много. Боюсь, что так и будет, — ловчий вздохнул. Малыми отрядами они теперь не ходят. Мы же не можем сражаться двумя десятками против нескольких сотен. «И все-таки предпочтительнее иметь дело с водой, чем со стрелами», — упрямо нагибая голову, сказал глен один из охотников. «Что будет лучше, если всех нас перестреляют там, как куропаток?» «По-моему...» «Самое главное — это выяснить, есть ли у засевших в теснении луки и сколько их!» Вступил в разговор Двалин. «Если лучников мало или нет совсем, то мы можем идти смело». «Я полагаю, нам нечего обсуждать это!» — резко подался вперед Форк. «Будем говорить, когда все узнаем. Пока нужно решить только одно — идем мы вперед или нет!» Наступила тишина. Торин и Рогволд одновременно стали оглядывать лица товарищей. Кто-то смотрел прямо, кто-то отводил взгляд. Наконец, ловчий нарушил молчание. — Ну что ж, давайте считать, кто за что. — Ну, по очереди. И он повернулся к молчавшим до этого людям и гномам. — Идти! Сырово выдохнул грани, и Гимли строром молча склонили головы в знак согласия. — Подождать! — По-прежнему упрямо хмурис, отрезал Глен. «Может, действительно повременимо, а, тангары?» Робко проговорил в ярд. Рогмолт сперва дело говорил. «Я считаю позорным укрываться от этой нечисти», — бросил дремнир, высокий угрюмый товарищ Алана. «С ними нам надо еще посчитаться». «Глупо совать голову в пасть не убитого дракона», — пожал плечами Балин стыдно слушать вас тангары циркнул глазами стран малыш что ж ты молчишь а что я принялся оправдываться тот похоже опять задремавший во время спора эти все лучше чем сидеть лучше сидеть чем лежать в могиле возразил иг еще один из охотников уже немолодной старый товарищ роолда все там будем рано или поздно Пожал плечами Ресвальд, гибкий, ловкий, словно кошка, с удивительными зелеными глазами. «Ждать нам нечего!» — решительно приступнул кулаком Бран. «Эть «Согласен!» — спокойно кивнул головой, невозмутимый Вёрд. «Погибать из-за такой ерунды!» «Нет, я не согласен!» — вскинулся Довбур, и его седая борода гневно встопорчилась. «Да брось ты, старина!» успокаивающий положил руку ему на три плечи, Рожбородый гатор «Мало мы рубились. Да мы пока и не знаем, Есть в этой тесне кто нибудь или нет. Я за то, чтобы все выяснить. И еще я согласен с Гримниером. Отступать — это позорно». «А мы бы постереглись», — Внезапно заявил Глоин. «Цель слишком важна» а пожертвовать ради нее жизнями мы еще успеем. Двалин молча кивнул в знак согласия, и Фолку увидел, как у Торина удивленно дрогнули брови.